Глава двадцать четвертая Сюань, сын неба, наследник империи Цзинь, смотрел на блестящую поверхность озера Ханчжоу и слушал голоса своих детей, которые хохотали и брызгались. Дети плескались на мелководье, но рябь наверняка ощущалась и на глубине, где лодочник ловил форель, то и дело поглядывая на семью императора Цзинь. Сюань вздохнул. Вряд ли простолюдин — шпион Сунского двора, хотя кто его знает. За годы мирного пленения Сюань научился доверять лишь жене и детям. Кто-то постоянно следит за ним и докладывает о каждом его слове и действии. Сюань думал, что со временем привыкнет. А получилось наоборот. Стоило уловить на себе чужой взгляд, и он чувствовал, что вскрывается рано, и ему страшно хотелось устроить скандал. Однажды он так и поступил с разозлившим его песцом, которого без вопросов сняли с должности, но к концу дня прислали другого. Настоящее уединение исключалось. У Сунцев Сюань прятался от монголов, и родичи не представляли, что с ним делать. Раз он двоюродный брат императора, к нему нужно относиться с уважением. С другой стороны, между ветвями семейства веками процветало соперничество. Но самое главное, Сюань потерял земли, богатство и власть, а это верный признак того, что над его домом навис злой рок. Чингисхан занял Янцзын, столицу империи. Сюаня предали собственные военачальники, вот и пришлось поклониться хану. Минули десятилетия, а душу всё терзали воспоминания, скрытые от всех маской спокойствия. Янцзын сожгли, На волки Чингисхана до сих пор гнались за Сианем, дикие и неумолимые. Он потратил молодость, убегая от них из года в год, из города в город. Сыновья и братья Чингисхана растерзали империю Сюаня, относительно безопасным местом осталась империя Сун. Наихудший вариант, но и единственный. Поначалу Сюань ждал, что его убьют. Его переводили из области в область, от одного властителя к другому, и ночами он вскакивал от каждого скрипа, уверенный, что сейчас наступит конец. Убийство обставят как грабеж и для проформы повесят несколько крестьян. За первое десятилетие ему к горлу ни разу не приставили нож. Старый сунский император умер, а его сын... Сюань не знал, помнит ли нынешний император о его существовании. Он глянул на свои сморщенные руки и сжал кулаки, чтобы кожа разгладилась. Неужели шестнадцать лет минуло с тех пор, как он пересек границу с остатками войска? Сюаню было сорок девять. Он помнил себя гордым мальчишкой, преклонившим колени перед Чингисханом у ворот собственной столицы. Помнил он и слова хана «У всех великих людей есть враги, император». Пывы враги узнают, что я держал меч у твоего горла, и никакие войска и города Дзынской империи не могли помешать мне. Воспоминания оказались частью другой жизни. Лучшие годы я сегодня провёл в плену, в рабстве, в ожидании, что его вспомнят и тихо убьют. Пролетела молодость, унеслась с безшумными ветрами. Тёрн снова взглянул на озеро, на юношей и девушек, которые в нём плескались, его повзрослевшие сыновья и дочери. Их силуэты расплывались, зрение уже не то. Тёрн вздохнул, поддаваясь меланхолии, которая пожирала его дни, да так стремительно, что он отдалился от реальности и едва её ощущал. Больше всего его беспокоила судьба близких. В конце концов сам он знал вкус свободы, Пусть и недолго. Ляо Цзин, его старший сын, вырос мрачным, раздражительным, сущим наказанием для братьев и сестер. Сюань не упрекал Ляо Цзина за слабости. Он помнил, как самого его терзала горечь, пока, наконец, он не научился отрешаться от меняющихся времен года. Очень помогало чтение. В библиотеке он наткнулся на недавно переписанный свиток с размышлениями императора Марка Аврелия. Понял далеко не всё. Но основная мысль смирение перед судьбой идеально подходило его нынешнему положению. Сюань до сих пор скучал по жене, которая умерла 10 лет назад. Хвори съела её изнутри. Сколько писем написал в ту пору Сюань, умоляя сунский двор прислать к ней лекаря. Никто не приехал, и навещая больную, он каждый раз заставал её чуть слабее. Который раз мысли Сюаня потекли прочь от запретной темы. Нельзя, нельзя распалять и злить себя. Над головой пролетел выводок уток. Сюань посмотрел на них с завистью. Счастливые могут взлетать и садиться где угодно. Свободу не ценят те, у кого она есть. Сюань ежемесячно получал... денежное содержание на одежду и личные расходы. Ему выделили слуг, комнаты обставили мебелью, хотя почти каждый год переселяли. После смерти жены Сюаню позволили жить с детьми в сомнительное удовольствие, как он вскоре понял. При этом он ничего не знал ни о внешнем мире, ни о политике Сунского двора. Изоляция была почти полной. Ляо Цзин вышел из воды и, С его стройного тела стекали струйки, мускулистую грудь сын обнажил, льняные штаны так и липли к его ногам. На ветерке он покрылся гусиной кожей, вздрогнул и тряхнул длинными черными волосами. Потом быстро вытерся, глянул на отца и, как обычно, нахмурился. Двадцатилетний Ляо Цзин был старшим. Его и еще двоих детей много лет назад родители перевезли через Сунскую границу. Самой младшей исполнилась... 12. В другой жизни девочка просто не знала. Она помахала отцу прямо из воды, и он улыбнулся. Дочери он обожал, а вот с сыновьями не ладил. Ляо Цин натянул через голову просторную рубашку и убрал волосы назад. Никаких знаков отличия или богатства. Не дать не взять молодой рыбак. Сян гадал, в каком настроении находится его сын. После купания, краем глаза он наблюдал, как Ляо Цзын идёт к нему по каменистому пляжу. Порой даже не верилось, что некогда сын был весёлым мальчишкой. Сюань до сих пор не забыл, как и когда он понял деликатность их положения. Тогда-то и началась хандра, и скандалы, и истерики. Сюань никогда не знал, чего от него ждать. Ляо Цзын сел на гальку и подтянул колени к груди, чтобы согреться. Я обещал написать префекту. Написал? неожиданно спросил он. Сёнь прикрыл глаза. Разговор утомил его ещё не начавшись. Я не обещал. И потом, префект давным-давно не отвечает мне. Ляудзен скривился. Ну да, зачем ему? Какой от тебя толк? Молодой человек схватил горсть гальки и швырнул в воду. Одна из сестёр взвизгнула, хотя камень в неё не попал. Увидела, кто кидается? предостерегающе покачала головой и перебралась туда, где поглубже. Ляо Цзин заговорил снова, чуть ли не хныча. — Нет закона, запрещающего мне пойти в Сунскую армию. Как бы ни относились к тебе, я могу добиться успеха, со временем купить себе дом, могу жениться. — Надеюсь, так и получится. — осторожно проговорил Сюань. — Надеешься? Ты не написал никому, кто в состоянии помочь. «Ты, как всегда, не сделал ничего!» Дни тянутся так медленно, что нет сил терпеть. «Будь жива, мама!» «Мама умерла», — перебил всю Ань, вслед за сыном повысив голос. «Я обессилен, пока этот префект не перейдет на другую должность или не умрет. По-моему, письма мои он больше не читает. Он не отвечал мне восемь, нет, десять лет». Настроение испортилось, Безмятежный день померк под злым взглядом сына. Лучше быть в терме, чем здесь с тобой, прошептал Ляо Цин. Там, по крайней мере, можно мечтать об освобождении. Здесь же надежды нет. Я должен тут состариться? Должен буду ухаживать за тобой, когда у тебя помутится разум, а я стану никчёмным и сморщенным стариком? Нет уж. Я утоплюсь в озере, привязав себе на шею камень. Лиле тебя, отец, утоплю. Вдруг меня тогда из плена выпустят. У меня есть слуги, которые позаботятся обо мне, если я заболею, тихо произнёс Сюань. Горько, что у сына столько обид. Но Сюань понимал его. Долгое время он чувствовал то же самое, даже сейчас порой чувствовал. Ляо Цин занозой застрял в вылистых глубинах его души, но Сюань терпел. На сей раз он отстранился физически, лишь бы больше не слушать. Встал и окликнул других детей. Вдали виднелись башни Ханчжоу, а озеро тысячи лет назад вырыло какая-то древняя династия. К башням Сюаня подпускали редко и навещали редко. Вдали он увидел всадников, скачущих от дороги к берегу. Сюань наблюдал за ними без особого интереса, Но когда всадники повернули к ним, его апатия рассеялась. «Вылезайте из воды живо!» — велел он детям. «Сюда направляются войны!» Девочки закричали, а Дзюн, младший брат Ляо Цзина, выбежал из воды, роняя капли на сухие камни. Всадники скакали по извилистому берегу, и с каждым мгновением Сюань все меньше сомневался, что спешат они к нему. В сердцу потянулись ледяные клешни страха. Даже Ляо Цин притих и нахмурился. Не исключено, что солдатам приказали уничтожить семью. Отец и старший сын прекрасно это понимали. Ты сам кому-нибудь писал? осведомился Сюань, не сводя глаз с приближающихся всадников. Ляо Цин замялся. Значит, писал. Сюань беззвучно выругался. Надеюсь, недоброжелателей ты сюда не вызвал. Мы ведь не среди друзей. садники остановились в каких-то 20 шагах от дрожащих девочек, и те отступили к отцу и братьям. Сюань подавил страх при виде спешившегося воина, крепкого каратышки с седыми волосами и пышущим здоровьем лицом. Каратышка перекинул поводье через голову коня и двинулся к семье. Сюань заметил гравировку льва на доспехах командира всадников. Всех знаков отличия сумской армии он не знал, но понимал, что командир преуспел во владении луком и мечом, а также сдал экзамен по военной тактике, который проводят в городских казармах. «Воин Хунь Сяо Вэнь к вашим услугам!» — представился командир. «Мне приказано сопроводить его императорское величество Сюаня, сына неба, в леопардовые казармы для облачения в доспехе». «Что? Зачем?» — удивленно спросил тот. Сяо Вэнь смотрел на него, не мигая. «В казармах собрались люди Его Величества», ответил он, не отступая от канцелярита, позволявшего не обращаться к Сюаню напрямую. «Его Величество должен там быть!» Он поднял руку, подал знак всадникам, и Сюань увидел, что они привели оседланного коня. «Его Величество отправится туда со мной сейчас же!» Ледяные щупальца снова стиснули сердце. «Неужели сунский император таки...» Устал от его существования. Вдруг его отвезут к месту казни и без лишнего шума уничтожат. Но Сюань понимал, что спорить нельзя. За шестнадцать лет плена он повидал немало суннских воинов и их командиров. Потребует объяснений, Сяо Вэнь повторит приказ с невозмутимым безразличием, как всегда, сама вежливость. Сюань уже привык. Хорошим манерам суннцы не изменят ни за что. К его удивлению заговорил Ляо Цзын. "Отец, я хочу с тобой", тихо сказал он. Сюннь поморщился. "Если отдан приказ о казни, на рассвете появится лишь ни труп". Он покачал головой, надеясь, что сын не заупрямится, но Ляо Цзын повернулся к нему. "Как давно твоим людям позволяли собираться? Отец, дело важное, позволь мне пойти с тобой, чем бы всё ни кончилось". Сунский командир стоял как каменный, ничем не показывая, что слышал хоть слово. Сюань невольно глянул на него и спросил: "Зачем я понадобился? Столько времени прошло". Воин не ответил. Глаза у него напоминали чёрное стекло. Тем не менее, агрессии в его позе не было. Сюань давным-давно не анализировал настроение солдат, но эти всадники опасными не казались. И он принял решение. "Ляо Цин, назначаю тебя младшим офицером". Обязанности разъясню в другой раз. Молодой человек покраснел от удовольствия, преклонил колено и опустил голову. Сюань коснулся его затылка. Несколько лет назад он не стал бы демонстрировать чувства, а сейчас не переживал из-за того, что увидят недостойные Сонской войны. Мы готовы, объявил он Сяо Вэню. Тот чуть заметно покачал головой. У меня лишь один свободный конь, и приказ доставить в казарму лишь ваше величество. «Относительно других лиц мне ничего не приказано». Мрачный голос Сунца разбудил все, а не гнев, который он не ощущал уже много лет. В его положении честь и гордость не дозволены. Тем не менее, он приблизился к всаднику, гневно сверкая глазами. «Кто ты такой, чтобы разговаривать со мной подобным образом?» «Ты, солдатишка безродный! Мои дела тебя не касаются!» «Пусть один из твоих воинов спешится, или сам мне отдай коня!» Кун Сяо Вэнь всю свою жизнь провел в условиях строгой иерархии. Напор Сюань он воспринял так же, как отреагировал бы на выпад любого другого командира. Опустил голову, взгляд его потух. Сюань почувствовал, это не отряд палачей. Мысли закружились, как в водовороте. Но тут Сяо Вэнь отдал приказ, и один из всадников спешился. «Вели брату отвезти сестер домой», — громко сказал Сюань Ляо Цзину. «Ты едешь в казарму вместе со мной». «Посмотрим, чего ради понадобилось меня тревожить». Переполняемый восторгом и страхом, Ляо Цзин передал отцовский наказ брату и сестрам. Верхом он ездил, но на боевом коне ни разу. «Только бы отца не опозорить!» Юноша подбежал к коню и прыгнул в седло. Он фыркнул, почеяв незнакомого всадника, но Ту Цюань вскинул голову. Появилась мысль. Погодите. Он оглядел других коней. Один стоял спокойно и в отличие от первого коня не напоминал сжатую пружину. Цяо Вэнь кипел от подавляемого гнева. Может, он не намеренно выбрал самого нагрюстого коня? Только Цюань искренне сомневался. Воинами он не командовал давным-давно, но интуиция осталась. Сюань подошёл к другому всаднику и глянул на него в полную уверенность, что тот не ослушается. "Слезай", велел он. Едва посмотрев на своего командира, тот перекинул ногу через седло и спрыгнул на гальку. "Садись на этого", велел сыну Сюань. Ляо Цзы не понял, что затевает отец, но спешился, подошёл к коню и схватил поводья. Сюань кивнул, не дав никаких объяснений, и поднял руку, прощаясь с другими детьми. Те стояли несчастные, глядя вслед отцу и брату, которые оседлали коней, и поскакали по берегу к городу Ханчжоу.